Глава девятнадцатая. Эйвер. На ужине, помимо нашей странной компании, его величество с секретарем присутствовали еще четверо магов. Все в возрасте и с неизменным выражением высокомерия на надменных лицах. Нас или они встретили с достоинством, а вот на ведьм старались лишний раз не смотреть. Когда же король пригласил гостей к трапезе, Эти лорды даже попытались возмутиться, заявив, что не собираются садиться за один стол с низшими, хоть те и разодеты как леди. Тейра в тот момент была больше похожа на ледяную статую. Таким напряжённым стало её лицо. Думаю, она всеми силами сдерживалась, чтобы не нагрубить магам, но Гердеру хватило всего одного взгляда, чтобы маги смиренно заняли свои места, а собственное мнение оставили при себе. К слову, приборов перед нами лежало не так много. Все знакомые и понятные, потому опасения Миранды на этот счет не оправдались. Она вообще держалась поразительно спокойно, не краснела, не бледнела, только в сторону его величества упорно не поворачивалась. Беседа за столом сразу не заладилась. Ляр еще пытался завести хоть какой-то светский разговор, но успехом его затея не увенчалась. «Я решил, что благоразумно буду молчать». У в этот план работал ровно до момента, пока не принесли десерт. Эвер, расскажите, как поживает ваш отец? Обратился ко мне Седовласы Мак, когда перед нами поставили тарелки с кусочками клубничного пирога. Слышал его светлость не так давно отбыл в Феорию. Поговаривают, он собирается приобрести там несколько заводов. Это правда? В первый мгновение я растерялся, понятия не имея, что говорить. Но тут, сидящий рядом Ли, от души наступил мне на ногу, и это странным образом поспособствовало возвращению сообразительности. «Увы, господа, отец не делится со мной своими планами», ответил я, как мне казалось, максимально равнодушным тоном. «Что ж, а ваша матушка?» Продолжил задавать вопросы любопытный лорд. «Давно мы не имели чести лицезреть прекрасную Лидию Изабеллу. Она не радовала нас своим присутствием уже несколько недель», Вы верно знаете, что они с моей дочерью близкие подруги. Боюсь, матушка о своих делах рассказывает мне ещё меньше, чем отец, ответил вежливо и получил новый удар по ноге от Лиара. Ну что опять не так? Я глянул на него возмущённо, а тот наклонился ближе и тихо-тихо прошептал сквозь зубы: "Нагле Ейвер, нагле Е". А вы сами История вашей связи с Ведьминой на балу в Академии до сих пор активно обсуждается. И тут Совет Лек оказался очень, кстати. Я растянул губы в фальшивой улыбке и обманчиво вежливо ответил: "А вот это вас волновать не должно. Но я имею нечестие сидеть за одним столом с той самой, хватит". Я произнёс это не громко, но угроза в голосе звучала очень явно. Если вы позволите себе нелестно высказываться о присутствующих здесь дамах, я буду вынужден встать на их защиту. К тому же, вам не кажется, что оскорбляя гостей его величества, вы в первую очередь оскорбляете его самого? Мои слова звучали убедительно, но на помощь сидоволасуму тут же подоспел сидящий справа от него тучный господин. Мы бесконечно ценим и уважаем его величество. Он оробелепно кивнул Гердору. И заметили, долго старались не обращать внимания на соседей по трапезе. Но всему есть предел. Не знаю, чем мы заслужили такое отношение, лорд Гордос, спокойным властным тоном проговорил Гердер. Я пригласил вас именно ради встречи с одной из этих ведьм. Вы присутствуете сегодня здесь как профессор, учёный с множеством открытий и достижений. Ваших коллег, лорда Рейнса и лорда Ховилла «Пригласили по той же причине. Сегодня мисс Соун покажет нам свои наработки, которые, вполне возможно, станут настоящим прорывом как в магической науке, так и в вопросах транспортировки людей и грузов. Но для начала предлагаю все же закончить с десертом. Прошу прощения, Ваше Величество, но лично у меня пропал аппетит», заявила Тейра, откладывая в сторону приборы. «Если позволите, я начну прямо сейчас». Ведь этих «господ» мы позвали именно для того, чтобы они проверили достоверность моей теории. Но после услышанного здесь я начинаю сомневаться в целесообразности данного мероприятия. Более того, у меня есть опасения, что мое открытие могут попросту прикарманить, выдав за свое. Ведь какая-то низшая ничего не сможет противопоставить слову ученого, да еще и лорда. «Вы оскорбляете нас своими подозрениями», Зивил третий из приглашённых магов, худой черноволосый тип с длинным крючковатым носом. И всё же, Ваше Величество, Тейра смотрела только на Гердера, будто других магов тут и не было вовсе. Я бы хотела получить от вас гарантию того, что озвученное мной открытие будет закреплено за мной. Это даже не обсуждается, мисс Соун кивнул король. Здесь достаточно свидетелей, чтобы зафиксировать ваше авторство. Если вы готовы предоставить то, о чём вы говорили днём, то можем пройти в гостиную. Его величество поднялся первым, за ним встали все остальные. Миранда оказалась последней и выглядела немного растерянно. Думаю, просто не знала, что вставать обязательно. Я и сам не знал, меня снова толкнул Лиар. Всё же дворцовый этикет имел немало отличий от обычного, которому меня учила мама. Вслед за Гердером Мы переместились в соседнюю комнату, где уже были подготовлены стулья для слушателей и небольшая доска, похожая на ученическую. К ней прошествовал Тейра. А когда все расселись, принялась писать формулу, попутно поясняя, что делает и зачем. Собравшиеся слушали её очень внимательно. Седовлас и даже попросил дать ему бумагу и печье перо и попутно проводил какие-то расчёты. Я тоже следил за ведьмой с искренним интересом. Принципы работы порталов мы проходили в Академии совсем недавно, да и то вскользь, а сейчас Леди Соун объясняла все очень четко и доступно. Я поймал себя на мысли, что ничего в порталах сложного нет, и даже прикинул, каким образом сделать артефакт переноса. Да, таковых в нашем мире было немало, но лично мне создавать подобное еще не доводилось. У нас их делали исключительно колдуны». Ляр выглядел заинтересованным едва ли не сильнее всех остальных. Он активно задавал Тейри вопросы, уточнял непонятные для него моменты и с каждой минутой становился всё более воодушевлённым. Гердеру единственному удавалось скрывать свой интерес, хотя сейчас его куда больше занимали не объяснения леди Соун, а её подруга. Миранда же прекрасно видела взгляды короля, но упорно делала вид, что всецело заинтересована принципами создания порталов. Хотя уверен, спроси её, о чём рассказывала Тейра, и она ничего не сможет ответить. Что скажете? Эта теория имеет право на жизнь. Обратился король к магам, когда объяснение подошло к концу. Вы ещё спрашиваете? воскликнул впечатлённый больше всех худой черноволосый маг. Да эта девушка не просто поделилась намётками, а принесла нам готовые схемы, которые, судя по расчётам, должны исправно работать. Он воодушевленно глянул на Тейру, но в этот момент, видимо, вспомнил, что в первую очередь она ведьма, и тут же поспешил снизить градус своего восторга. «Милочка, а поясните-ка, каким образом проще всего воплотить ваши расчеты в жизнь?» Он поправил на носочки. «Ведь любая теория, какой бы хорошей она ни была, нуждается в практических доказательствах. Я готова приступить к демонстрации хоть сейчас». Она стояла с идеально прямой спиной, уверенная в себе, решительная, и в этот момент она показалась мне не просто красивой, а по-настоящему волшебной, удивительной, нереальной. Никогда раньше мне не приходилось общаться с настолько яркими особями. Ведь даже оказавшись в другом мире без титула покровительства от Сайденик, будучи обвинённой в преступлении, она сумела не только выторговать свою свободу, но и заставить всех с собой считаться. «Не стоит», — сказал Гердер, опередив профессоров. «Это не настолько срочно. Мы можем перенести демонстрацию испытания на завтра или другой день, да и проводить ее лучше не во дворце. Но я готов выделить для мисс Соун и ее помощников, скажем, поместье Олз. Оно не так далеко от столицы, и я лично смогу присутствовать при некоторых демонстрациях. И так как мисс Соун любезно готова поделиться с нами своим открытием, «Прошу вас, лорд Рейс, отправиться туда для контроля и возможной помощи». «Конечно, Ваше Величество!» взволнованно поспешил согласиться худой профессор. «Я буду счастлив поучаствовать в этих экспериментах, если позволите привлеку своего ученика, лорда Харли Доуэна». «Ваше Величество, я бы тоже хотел отправиться с Мисс Соун», вдруг сказал Ли. «Мы с Эйвером сможем оказать ей всю посильную помощь. «Навайте дадим право решать мисс Соун». Гердер снова посмотрел на ведьму, и та, быстро кивнув, ответила. «Пусть со мной поедут лорд Ходенс и лорд Бертлин. И, конечно же, моя подруга Миранда. Помощь ведьмы мне будет необходима. Против кандидатуры лорда Рейса ничего не имею». «Значит, решено. Отправляйтесь утром». Подвел итог его величества. «А сейчас, думаю, вам необходимо отдохнуть. У вас был тяжелый день». «Да и господам ученым явно пора. Мне же еще предстоит немало работы». Вот так, и без лишних намеков и церемоний, Гердер завершил этот вечер. Профессора отклонились сразу. Я видел, как в них желание выразить Тейри восхищение и открытием борется с предвзятым отношением к ведьмам. В итоге ни один так и не решился подойти к ней. Все трое скупо попрощались и тихо ушли. Лиар попросил позволения отправиться домой, так как хотел собрать для путешествия необходимые вещи, книги и артефакты. Король не стал возражать и легко его отпустил, приказав вернуться обратно ещё до рассвета. Но когда о том же попросила Миранда, его величество почему-то ответил холодным и коротким отказом, а звучить возражение он ей не позволил, попросту дав знак стражам распахнуть дверь. Следуйте за Ферном. Он проводит вас к вашим покоям, сказал Гердер, обратившись к обоим ведьмам, а потом перевёл взгляд на меня и добавил: Эйвера, я провожу сам. Дворец в этот час был пуст и странно мрачен. А может, мне просто показалось? Время на самом деле приближалось к 10 часам вечера, и по коридорам теперь сновали лишь редкие горничные и лакеи. При виде короля они останавливались, склоняли головы, И ждали, пока монарх пройдёт мимо. Тот же не обращал на них никакого внимания, словно перед ним были не люди, а предметы мебели. Тейра и Миранда шагали впереди, мы же шли за ними, не подходя слишком близко, но и не упуская из вида. Причём именно его величество задавал темп нашей странной прогулки. "А всё же лорд Бертль оказался прав", тихо сказал король. Ты похож на Эйва куда больше, чем, кажется, на первый взгляд. Да и я, даже осознавая, что вижу тебя впервые, отчего-то чувствую к тебе доверие и странное родство. Если бы Фиарн не заверил меня, что ты не желаешь мне зла, я бы уже отправил тебя в камеру. «Спасибо вашему секретарю за его таланты», — с усмешкой ответил я. «Но тут можно было обойтись и без него. Если хотите, дам вам магическую клятву, что не замышляю никакого вреда». Не нужно, проговорил Гердер, не сводя внимательного взгляда с девушек, но заговорил совсем не о них. Ты умеешь перемещаться порталами? Нет. Мне не было резона врать. Нас этому не учили. Более того, такие умения для магов в моём мире под запретом. Прискорбно, хмуро бросил король. И что же, Миссон, не обучил у тебя этому? Вас же, как я заметил, связывают довольно близкие отношения. Вы ошибаетесь, ответил ему. Мы с Стейреры не друзья, скорее деловые партнёры. Нас связывал лишь договор. И всё же ради простого, как ты сказал, делового партнёра, мало кто стал бы рисковать настолько, чтобы ворваться в мой личный кабинет, с лёгкой иронией заметил Гердер. Но признаюсь, эта леди умеет производить впечатление. Он задумчиво сложил руки в замок за спиной. Я весь день думал о том, что ты мне рассказал. А в вашем перемещении, зеркальности миров, двойниках, имеющих прямо противоположное социальное положение, и пришёл к выводу, что это всё не просто. Уверен, никаких случайных совпадений здесь нет. Наоборот, всё происходящее закономерно и имеет цель. Причём общую в обоих мирах. И какова же эта цель, спросил я? У меня есть несколько догадок, но пока озвучивать их не стану. Нужно больше информации. И не лишним будет понаблюдать, как станет складываться ваша жизнь в этом мире. Хоть я и сомневаюсь, что вы задержитесь надолго. И в этот момент я понял, что сейчас самое лучшее время для того, чтобы спросить про артефакт. «Ваше Величество, ты уверена, что мы попали сюда из-за действия артефакта Ока-богини? Я говорил вам об этом сегодня днем. Так вот, скажите...» Возможно, у вас есть такой артефакт. Или подобный? Всё же миры зеркальные. Король усмехнулся, даже бросил на меня оценивающий взгляд, но сразу отвечать не стал. Несколько секунд делал вид, что мой вопрос сущая глупость, но потом: "Да. У меня есть артефакт, который называют Око богини. Но отдать его вам для перемещения я не готов". "Я и не прошу", поспешил заверить я. Но вот от информации по этому артефакту точно бы не отказался. Такой вариант меня вполне устраивает, кивнул король. И я даже согласен пойти на эту сделку, но что получу взамен? Возвращение кузена, предположил я. Знаю я его, уверен, он и без вашего вмешательства сумеет вернуться. Увы, других вариантов у меня нет. Я чувствовал, что хожу по тонкому льду. У этого гердера была железная хватка и явный многолетний опыт интриг и переговоров. Зато они есть у меня, спокойным тоном произнёс монарх. И я обязательно придумаю, что сделать условиями этой сделки. Мы дошли до двери в отведённые мне покои, а девушки остановились дальше по коридору, а потом скрылись в комнате. Его величество проводил их взглядом и повернулся ко мне. «Я дам вам время освоиться и разобраться со зданием порталов, а потом мы снова вернемся к этому разговору», — проговорил он. Коротко кивнул на прощание и ушел, оставив у меня в душе все больше нарастающую тревожность. Увы, я не сомневался, что плату за сведения о боке богини этот Гердерс требует соответствующую ценности информации. Остается только надеяться, что у нас-то и хватит возможностей заплатить озвученную им цену.